Не произнеси свою коронную фразу? Нет, бессмысленно, не та ситуация. Что бы, если он сейчас скажет, если мне придется вытащить оружие? Тедди заговорил снова. Мои гости, которых ты оскорбил, уверяли, что ты явился с оружием. Хочу посмотреть, что там у тебя. Тедди глянул в сторону Лутессы. Телохранитель передвинулся вправо и угрожающе замахнулся. Карл решил, что он просто угрожает, мол, отдавай, пушку или башку снесу, но нет. Удар был такой мощный, что Карл от неожиданности задохнулся и согнулся пополам, невольно шагнув вперед. Джонни тут же проворно вытащил у него из кобуры револьвер и швырнул на стол к Тедди. Карл упал на колени. Джонни сунул руку в его нагрудный карман, извлек из бумажника удостоверение и тоже швырнул его Тедди. Карл привстал... С усилием, опершись руками о столешницу, Лу Ли бросилась к нему, но Джонни отстранил ее. — Помощник федерального маршала, — произнес Тедди, поднял глаза. Их лица находились почти на одном уровне. — Парень! — усмехнулся. — Не надо падать передо мною на колени. Среди моих друзей имеются и маршалы, славные ребята, между прочим. Он открыл барабан кольта и высыпал пуль. «Объясни, что ты здесь делаешь?» Приехал из самой Талса со за своей зазнобой. Бумажник и разряженный револьвер он подтолкнул назад Карлу. Тот поспешно схватил их. лу издеваясь, — сказал Тедди, — «помоги маршалу встать, у него живот заболел». Тесса подхватил его под мышки и поставил на ноги. Карл распихал по местам бумажник револьвер, прислонился к столу потом сказал Тессе, «Спорим, ты научился так бить на тюремной ферме?» — Больно? — Не то слово. Можно взглянуть на биту? — Тесса поднял биту. — Пеппер Мартин, 34 дюйма. — Я играл в бейсбол в старших классах, — сказал Карл. — Мне нравилась 35-дюймовая коричневая бита с белой лентой, хотя я бы ее укатил на пару дюймов. — Эй! — позвал Тедди, — чтобы привлечь внимание Карла. — Ты веришь, что кошечка застрелила на летчика? и ассоциация выдал ей чек на пятьсот долларов я присутствовал при этом как она застрелила особо опасного рецидивиста ответил карл не думаю что он стоил пять сотен на награду ей выплатили насколько я понял ты отнял у нее чек поверь лучше отдать ты ходить можешь осведомился теди да я в порядке тогда шагай отсюда и побыстрее посоветовал теди Если увиру тебя еще раз здесь, Лу позаботится о том, чтобы остаток жизни ты провел в инвалидной коляске. Лулия взяла Карла под руку. Она несколько раз спрашивала, как он себя чувствует. Может, в больницу? Рядом с ее домом как раз есть одна. — Нет, — ответил Карл. — Он справится. Похоже на то, — сказал он, — как если бы в тебя врезался бык. Прямо в живот. Кроме беседы о его состоянии он не разговаривал. Они молчали, пока не подошли к припаркованному на двенадцатой улице Форду Родстеру, тому самому, который Лули украл у мистера Хагенлокера. Когда Карл с трудом разместился на сиденье, она заметила, — Вряд ли ты сейчас хочешь пойти на танцы? — Дома сходим, — обещал Карл, — я имею в виду в Талси лули вырулила на центральную и поехала на юг карл положил обе ладони на сиденье пытаясь смягчить прыжки по колдобиам мне очень нужно кое о чем переговорить с тедди но улу теслы кулаки черт с меня избить на сей раз он будет действовать наверняка о чем ты хочешь с ним переговорить он держал наготове пятьсот баксов тогда при следующей встрече он сможет отдать их тебе Лули с изумлением посмотрела на Карла. — Ты в своем уме? — Насколько я понимаю, да. Завтра у Хейди и Джека. Вот зачем я взял у нее адрес. Глава пятнадцатая Джек белман был единственным знакомым Хейди и мужчиной, который, вставая по утрам, надевал халат. — Наверное, — решила она. Он подражает киногероям. В фильмах миллионеры обязательно накидывают поверх пижамы и халат, даже если встают только для того, чтобы подойти к телефону. В половине седьмого утра, когда Хэдди вернулась домой, Джек еще спал. Ей пришлось потрясти его, чтобы он открыл глаза».